Глава 103 Адам свернул с шоссе номер 6 на шоссе номер 137. «Еще семь миль», — говорил он себе, — «самое больше 20 минут». «Можно подумать, ты сам толкаешь машину», — сердился он на водителя, который ехал впереди на черепашьей скорости. Адам не осмеливался обогнать. В другом направлении шел постоянный поток машин, а дороги были такими мокрыми, что можно стать причиной большой свалки. «Всего шесть миль», — сказал он себе через несколько минут, но его не покидало ощущение, что он срочно необходим жене. Сейчас он местами ехал в полной темноте.